Глава пятнадцатая. На круги своя. Восстает мой тихий ад В стройности первоначальной. Владислав Ходосевич. Артем Григорьевич. Опять все та же супружеская чета. Поздравляем, поздравляем. Лучаясь радушием, пела медоточивая соседка. Глаза же у самой опасливо постреливали по сторонам. Такая честь, такая честь. Неужели на премию Безуглова? Серенькая, костистая личика-супруга под козырьком серенькой кепки вымученно покривилась в некоем подобии заискивающей улыбки, из кармана плащика опять торчал свежий номер газеты Будьте здоровы. Вот о ком вам написать надо, вот, указывая на незрачного спутника жизни, умельно продолжала соседка. Всю жизнь за правду страдаем, никак справедливости не добьемся. «Да и где она, справедливость?» вздохнула она, пригорюнившись. Кое-как отвязавшись и заверив, что обязательно выслужить при случае душераздирающую историю их трудной жизни, Стратополох проник в подъезд, где приостановился, восстанавливая истерический настрой, частично утраченный после беседы с соседями. Любую, даже самую мягкую попытку привести его к общему знаменателю он воспринимал всегда как посягательство на свою внутреннюю свободу. Но теперь, то, что происходило теперь, даже сравнить было ни с чем. Чувствительная, ранимая душа литератора билась, корчилась и требовала учинить в знак протеста нечто самоубийственное. Ну, например, взять и отказать Безуглову, когда тот попросит о встрече. Да, но с другой стороны, обнадежил, согласился сотрудничать, даже что-то там подписал. Неловко людей подводить. А им его так обжимать ловко? В конце концов, клялся я не вам, а Гиппократу. Родной двери Артем достиг восервенения. Однако, стоило войти в прихожую, шабанул ароматами, от которых он успел, оказывается, отвыкнуть напрочь. Никотин, перегар и почему-то водяной пар. Как в бане. Посреди комнаты растопырилась гладильная доска возле которой стоял разобиженный Павлик в трусиках и, собственноручно, утюжил шорты. Бедная рубашка и розовый галстук, скленообразный подпаленный, висели перекинутые через спинку стула. Где? угрюмо спросил Артем. В кухне, буркнул Павлик. Статополох прошел в кухню. Возле загроможденного, чем попало стола, сидела распустеха-распустехой пьяненькая Виктория в халате и курила три сигареты сразу. Одна замилась во рту, другая в пепельнице, третьей супруга дирижировала в такт мысли. «Интересно, закурить попросит?» мелькнула в голове. «Дай закурить!» грубо потребовала Вика, заметив наконец Артема. При этом окурок выпал у нее изо рта и, рассыпая искры, покатился по полу. Стратополох нагнулся, поднял, погасил огонек в пепельнице. Потом... Не спуская глаз жены, молча опустился на табурет. То есть попросту взяли и раскодировали. А вроде говорили, только побочные последствия уберут. Или там все уже настолько перепуталось, что потяни за одну ниточку, целый узел распустишь. «Ну ты дашь мне вообще спички или нет?» Все более раздражаясь, продолжала она. «Дальше что? Дальше что?» «Спичек я достойно» по крайней мере. Любить твою в три обаяния мать. Спички давай. Спички? взвизгнула она нарочито пронзительным голосом. В дверях кухни появился Павлик с утюгом. Утюг фыркал и поплевывал. Да отправь ты ее обратно. Пусть снова закодирует. А ты молчи, немедленно отозвалась невменяемая Виктория. Сопля. Сам сейчас позвоню, пригрозил сын. Павлик, Процедил Артем. Ты же стартополох, а не Морозов. Морозов? Да был один такой юный натурал. «М-м-м-м!» застонала Виктория. Что ж такое? Любят и фамилии не спрашивают. Спички мне можно вообще? Не выдержав, Артем поднялся с табурета и со стуком положил перед ней на стол зажигалку. «М-м-м! а сигарету? Сигарету у тебя в руке. Виктория, непонимающе, уставилась на то, что было у нее зажато между указательным и средним пальцами. Внезапно пришла в ярость, кинула окурок в стену, завыла, затопала ногами. Тапочки разлетелись по кухне. Артем затушил искры, отправил сгоревшую до фильтра сигарету к первым двум и пошел звонить диспансер. — Да понимаете, — ответили ему, — Мы вообще-то хотели ей недельку отдыха дать, а нам? Что вам, нам с сыном вы недельку отдыха дать не хотите? Что, совсем плохо? Совсем. Ну, давайте хоть денька через три, взмолились трубки. Очередь у нас. Хуже, чем перед выборами тогда. Три дня выдержим, дав отбой, мрачно спросил Стратополох сына. Три дня, ужаснулся тот. В кухне что-то грохнуло. Кажется, разбилось. Пошел, посмотрел. Напольная ваза. Та самая, куда он поставил вчера большую, как качан розу. Сама роза лежала в луже среди обломков. «Какие проблемы?» — с вызовом спросила Виктория. «А ведь кодировали-то ее не только от алкоголизма и табака Впереди еще наркозависимость, склонность к супружеским изменам и... Мама родная!» Патологическая ревность. Не дай бог вспомнить сейчас про пуговку и прощай, кухня со всей утварью. Стратополох скривился, как от боли. Уй-юй-юй, презрительно сказала Виктория. Раскныкался. Пойди Безуглову, пожалуйся. Перевести, что ли, стрелки на президента все безопаснее. Безуглов как раз нормальный мужик, процедил Артем. В отличие от некоторых. Круто повернулся вышел в большую комнату. Там он принял таблетку, и отчаянное беспокойство сменилось спокойным отчаянием. Потом достал из шкафа портрет. «Не смей!» – завопила Виктория, когда муж, появившись на кухне, полез прикреплять изображение на прежнее место. «Сними этого урода! Он нас зомбирует!» «И правильно делает!» – огрызнулся супруг. «Вот попробуй только сорви!» Ссору... Прервал телефонный звонок. Так, не успев удрузить портрет, стартополох подошел к телефону. «Привет», — сказал Безуглов. «Чем занимаешься? Портрет твой на стенку вешаю», — хмуро ответил Артем. «А серьезно? Куда уж серьезнее? Вот он, под мышкой. Выкинь его нафиг», — посоветовал президент. «Слушай, что-то я в прошлый раз был не в лучшей форме. А разговор-то у нас вроде интересный завязывался. Короче, выходи давай». У меня тут личное время образовалось. Сейчас за тобой заедут». Артем замялся. Последняя судорога неловкости. «Да видишь ли, есть определенные сложности». «Что за сложности?» Артем объяснил. «Какая очередь?» – присыдил его доктор Безуглов. «Какие три дня? Сейчас приедут, отвезут, закодируют. Тоже мне сложности». «Нет, но...» «Вдруг закодируют? Да опять как-нибудь не так». «Как скажешь?» Так и закодируют. Да пошло оно все к черту, обессиленно подумал стратополог. Последнее прибежище, учет-переучет. В общем, давай там, подбил итог президент. Отправляй и выходи. Положив трубку, секунду три Артем пребывал в оцепенении. Павлик, позвал он, сделав на собой усилие, сейчас из диспансера приедут. Расскажешь им, какой бы ты хотел видеть свою маму. Я бы и сам, но мне прости некогда. Все понял. Судя по выражению физии, ничегошеньки юнат не понял, но на всякий случай покивал. Нус, Артем Григорьевич, пойдемте зарабатывать пенсию. С этой мыслью стартополог двинулся к дверям. Потом остановился. И, хихикнув, пожал плечами. Что ж получается, кроме доктора Безуглова и поговорить не с кем по-человечески. А с кем еще? С Пуговкой? сквозимода, С, с коллегой-соратником? Хотя, с другой стороны, все правильно. Встретились в безумном мире два нормальных человека. Два настоящих маргинала, чуть ли не единственных на все сызнова. Как он тогда? Санитаров-то, окурком, И камеры слежения жвачка залепил. Артем задержался на пороге кухни, взглянул на временно осоловевшую, и потому примокшую супругу, потом с сомнением на Павлика. Тоже тот еще жук. Какой бы он хотел видеть свою маму? Ну, наверное, чтобы все позволяло, ни за что не бронило. Ладно, в крайнем случае, потом еще раз перекодирую. «Моя прекрасная зомби», – молвил он со скорбной улыбкой, столь часто наблюдаемой при депрессии иронической. «Ты, главное, не волнуйся, вылечим!» Повесть читал Келлок, 25.